Выходные не задались. Андрей и Авдотья ехали домой молча. Надо же было поругаться на даче у друзей, да еще по такому пустяку. Не поделили последний кусок торта. Андрей хотел его взять, а Авдотья предложила отдать сыну друга. Слово за слово, ссора на полночи. Сначала выясняли, кто прав, потом кто кого больше любит, а под утро разошлись по разным комнатам и дома, продолжая обижаться друг на друга, разошлись по разным углам. Андрей сел за приставку, а вдоте с книгой на кухне. Надо было приготовить еду на будни, постирать белье, только двигаться не хотелось. Обида червяком точила сердце. Как он мог не поделиться последним куском с ребенком? Он же не жадина! Вот так взял и увел последний кусок из-под носа, а потом еще доказывал, что он там час лежал, никому не нужный. И ведь не переспоришь, уперся, как баран, никакого сладу с ним нет. авдотея резко встала с табурета, и ее голова закружилась. Она села обратно. Круги в глазах стали ярче и заплясали свой бешеный танец. До туалета она не успевала добежать, и ее вырвало в раковину. Хорошо, что с утра ничего не ела. Две чашки кофе не в счет. Тошнота прошла не сразу. Приблизительно через полчаса голова прояснилась, и Авдотья посмотрела на календарь. И тут ее осенило. За всеми последними проблемами и за паркой на работе она не обратила внимания на то, что месячные должны были начаться еще три дня назад. Срок небольшой, но раньше такого не было. В голове засела одна мысль беременно это было с одной стороны так прекрасно какая девушка не мечтает родить ребенка от любимого парня а с другой стороны навалился страх как мы с этим будем справляться андрей ведет себя как маленький ребенок ни в чем не уступает да еще эта дурацкая приставка уткнется в нее и целыми днями играет так обидно стало и слезы полились сами собой Она не могла остановиться. Рыдания становились все сильнее, и вот она уже ревет в три ручья. Андрей пришел на кухню за стаканом воды и обнаружил рыдающую невесту. «Господи, что случилось?» – падая перед ней на колени, воскликнул он. «Я все исправлю, прости меня, пожалуйста. Я никогда не желал тебе ничего плохого. Прости, прости, что я должен сделать?» «Ты уже все сделал!» Продолжая рыдать, ответила Авдотья. «Ты вселил в меня мелкое существо. Я беременна». «Это точно?» Андрей сел перед ней на пол. «Ты в этом уверена? Как ты узнала?» «Никак. Я так чувствую. Тебе не понять. Вы вечно наделаете дел, а потом в кусты. Как теперь быть?» Слезы лились ручьем. Авдотья никак не могла остановиться. Андрей обнял ее за ноги и положил голову на колени. А что случилось? Я никуда не делся и не денусь. Я сильно тебя люблю и не собираюсь тебя бросать. Я очень рад, что у нас будет ребенок. Ты сам еще ребенок. Ты думаешь, мне будет весело ухаживать за вами обоими? Я с тобой справиться не могу, а вас двоих мне не потянуть. Дотя, брось, прекрати. Ты же знаешь, я не настолько беззалаберный. Я брошу все развлечения и займусь вами. Я вас никогда не брошу. Ты правда так сделаешь? Слезы прекратились, и Авдотья взглянула на Андрея. «Ты же понимаешь, что это еще не точно. Может, просто задержка?» «Дотенька, мне все равно. Если это беременность, будем готовиться к переменам в нашей жизни. Мы же все равно собирались пожениться. Если не так, то все равно поженимся. Не будем торопить события». «Какой же ты у меня балбес!» Слезы прекратились, и Авдотья обнялась с Андреем. «Вот она, семейная идиллия. На кухне вдвоем в обнимку. Так они просидели довольно долго. Через некоторое время Авдотья полностью успокоилась и пошла в ванную, умыться. Андрей встал с пола, открыл холодильник и достал сардельки. Есть хотелось независимо от происходящего. Через некоторое время Авдотья к нему вернулась, подошла сзади, обняла и положила голову ему на плечо. «Ты правда считаешь, что мы будем хорошими родителями?» – спросила она. «Да мы будем лучшими родителями в мире. Кто еще может быть лучше? А со всеми трудностями мы обязательно справимся. Мы взрослые, любим друг друга. Нам ничего не сможет помешать». «Я очень на это надеюсь», — вздохнула она. «Сегодня сделаю тест. А если сегодня результата не будет, то попробуй через неделю, если состояние не изменится. Ты точно уверен, что нам надо будет оставить ребенка?» «Безусловно. Я очень счастлив». Они обнялись друг с другом и молча смотрели в окно. На плите выкипали сардельки.